Глава пятая. Пусть им ваше стихотворение в следующем номере, – сообщил Равелстон из окна своего билетажа. Это вы про какое? Рассей наподнял брови, стоявший на тротуаре Гордон. Про свои стихи он, разумеется, всегда помнил все. То, где об умирающей проститутке. Наше считают довольно крепко сделано. Гордон успел замаскировать самодовольную улыбку при небрежительном смешком. А, смерть проститутки. Вы, кстати, мне напомнили ещё один сюжет. Там насчёт фикуса, я вам на днях женешу. Обравлённая волной каштановых волос, на редкость чуткое мальчишеское лицо Равелстона чуть подалось вглубь комнаты. Что-то холодновато поёжился он. Может, зайдёте, поболтаем, перекусим? Нет-нет, спешкайтесь. Я обедал. Сходим в паб. Отлично. Только бы шмоки надену. Гордон кивнул, оставшись ждать на улице. А своё появление он обычно оповещал не стуком в дверь, а брошенным в окно камешком и вообще всячески избегал подниматься к Равильстону. Что-то в атмосфере этой квартиры заставляло почувствовать себя неопрятным мелким клерком. Без видимых признаков, но всепоры ощущался в высшей социальной разряд. Относительно уравнивали лишь мостовые или пабы. Самого Равильстона подобный эффект его скромной четырёхкомнатной квартирке крайне бы удивил.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 ПВГ Равелстон Антихрист внизу помещалась редакция Ежемесячный Антихрист был журналом умеренно высоколобых претензий с направлением неистовой, хотя весьма туманный левизны. Складывалось впечатление, что выпускал его секта яростных несправедливо и всех идолов от Христа до Маркса, совместно с бандой стихотворцев, отвергавших аковый рифм. Здесь отражался не вкус Радстона, а его вредное для редактора мягкосердечие и, соответственно, учтивость. На странице Антихриста мог появиться любой опус, если редактору казалось, что автор безствует. Радстон появился через минуты без шляпы, натягивая пару лайковых перчаток. Состоятельность видна с первого взгляда. Униформа весьма обеспеченных интеллигентов, старое твидовое пальто, которое однако шил великолепный портной и которое от времени приобретает еще более благородный вид, просторные фланелевые брюки, серый пуловер, поржавшие кофейного цвета ботинки. В этом декларативно презирающем буржуазные верхи костюме Равелстон считал необходимым бывать и на светских раутах, и в дорогих ресторанах, не понимая, что ни зам недоступен подобный подаш.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 Как Гордоном мгновенно ранили намёк на пустой кошелёк, и более легко было ввести в краску, напомнив про неприлично толстый бумажник. Так стало быть, трапеза отвергайте, шутливо уточнил он богемным говорком. Только что от стола, но, может, вы хотите? Я? О, нисколько. Сыт как гусь под Рождество. 20 минут девятого. Гордон не ел с полудня. Радостен между прочим тоже. И если Гордон другу редактору поверил, то хорошо знал, что поэт голоден, да и сам Гордон понимал, что Равильстон про него знает. Но сейчас оба должны были скрывать свой аппетит. Вместе они практически никогда не ели. Рестораны и даже приличные кафе Гордону были не по карману, а о том, чтобы платил Равильстон и речи быть не могло. Нынче продавец книжного магазина по случаю понедельника, располагавший 14 пенсами, мог себе позволить пару кружек пива. при всякой встрече, массой деликатных манёвров, выбиралась ничта такое, где каждому не пришлось бы истратить больше шиллингов. Взаимно поддерживался негласный договор о якобы достаточно близком жизненном уровне. Они двинулись. Гордо Nun нравилась идти рядом. Он с удовольствием взял бы спутника под руку, хотя, конечно, никогда бы не решился. такой обшарпанный, невзрачный, рядом с высоким, органично элегантным Радлстоном. Радлстона он обожал и потому, что снялся. У того, кроме обаятельных манер, было особенное коренное благородство, некое необычайно красивое, нигде больше гордо но не встречавшееся в жизненной позиции. Разумеется, и тут привилегии богача. Деньги дают так много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 Как вам работает, со спросил Равелстон. Да как обычно с кукатища. Беседы с курицами о красотах стилях Ю. Волпала меня устраивают. Я имею в виду, как пишется, как ваши прелести Лондона. Черт, не напоминайте, пощадите мою седина. Что плохо продвигается? Отчего ж хорошо? Только назад. Равелстон вздохнул. На посту редактор антихрист он читал долгом ободрять.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 Мои мыши, тошнит меня от них. Представилась своя скверненькая, убого изданная книжонка, полсотни недоразвитых стежков, зародышей в лабораторных банках с ярлычками. Столь много нам обещающий, ага, продано сто пятьдесят три экземпляра, остальное в уценку. Нахлынула знакомая каждому автору волна презрения, даже ненависти к сделанным вещи. Да хлятина, кучка протухшая, никому не нужный дряни. Ну, спрос на книги вообще упал, а на поэзию особенно. Слишком большая конкуренция. Я не об этом. Изначально мои стишки дохлятина, безжизненно, бескровно, несъедобно, даже не пошло и не слабо, а именно мёртво, мертвецки мёртво, повторил он, прислушавшись к точному слову. И тут же, развив образ: стишки мертвы, потому что я сам труп. Да и вы мертвы, и все мы мёртвый мир мертвецов. Радлстон ответил глухим и почему-то виноватым утвердительным бормотанием. Они выронили на ту главную, главную для Гордона, тему счетности, хищности и обреченности современной жизни, которой непременно посвящалось в их беседах не менее получаса. Радлстон, правда, ощущал себя при этом слегка неловко. Разумеется, целью антихриста и было указать на бессмысленность существования под пятой загнивающего капитализма. Однако внутрин это воспринималось главным редактором как-то теоретически. Имею 800 в год, иначе невозможно. И в те часы, когда радость он не думал о шахтёрах, китайских кули или безработных Мидлсборо, жизнь виделась ему штукой довольно славной. Кроме того, он свято верил, что социализм скоро восторжествует и всё уладится. Гордон казалось ему всегда преувеличивает. Впрочем, хотя тут имелось определённое тонкое разногласие, деликатный Равильстон на своём не настаивал. Но доход Гордона был 2 фунта в неделю, поэтому его буквально разрывало от ненависти ко всему вокруг и желания разбомбить к чёрту весь современный мир. Двигаясь от центра, они шли довольно респектабельной улицей, мимо аккуратно зашторенных магазинных витрин.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 Будем надеяться, что нет. Последний бой не право более, чем достаточно. Разгорячённый Гордон Шагал упрямо повторяя: "Вот это жизнь, это не жизнь. Кресина тухлых болот с дохлыми головастиками, так и вижу. Здесь все покойники, ходячие покойники. Вы только по обыкновению не хотите учесть смены исторических формаций. Ведь всё это лишь до поры, когда верх возьмёт пролетариат. Социализм. Ох, не рассказывайте сказки. Вам, Гордон, все-таки стоило бы прочесть Маркса, даже необходимо. Вы бы увидели тогда наше грустное время как стадию. Ситуация непременно изменится, неужели? Что-то не похоже. Нам просто увы не слишком повезло с эпохой. Гибнем, так сказать, накануне возрождения. На счет гибели очевидно, на счет возрождения пока бреет. Радостно почер переносится. В общем, я полагаю, нужно все же иметь веру. Да. Веру и надежду, а в особенности деньги. У Грюма дополнил Гордон. Деньги? Ого! Прикупить оптимизма. Еще три фунтика в неделю, обещаю, стану преданным социалистом. Радостно он пристально рассматривал мостовую. Гордон готов был проглотить язык. Деньги паганы, обязательно звонят. Нельзя о них, когда говоришь с человеком более состоятельным. Если уж только как о некой отвлеченной категории, но о таких, которых много в чужом кармане и не сколько нет в твоем нельзя. И все-таки сюжет этот магнитом притягивал Гордона. Рано или поздно, чаще всего под влиянием пропущенных стаканчиков, он с гнусным привкусом нитиа начинал трепать про свою чёртово несчету. Случалось от возбужденной пьяной болтливости живописал даже какие-нибудь жалостливые детали вроде того, что второй день без курева, что белье в дырах, пальтицо в закладе. Сегодня мысленно поклялся Гордон с языка не сорвется ничего подобного. Они как раз шли мимо паба, откуда крепко шибанула хмельной кислятины. Радовался он, сомкнув ноздри, хотел было ускорить шаг, но соблазненный Гордон остановился. Чард, я бы выпил, сказал он. и я не прочь кивнуть учтивый Равелстон. Гордон Толглу в дверь в общий зал. Приятель последовал за ним. Редактор Антихриста был убеждён, что любит пабы, особенно те, что попроще. Пабы и заведения пролетарские, уж там ты в самой гуще рабочего класса, не правда ли? Но одному туда заходить Равелстону не доводилось, и выглядел он в пабе как карашня на берегу. Душный и всё-таки промозглый воздух в скверной прокуренной зал с низким потолком и опилками на полу, дощатые столы, испичренные колечками отпечатавшихся кружек. Четыре страшенные тётки с огромными грудями, дынями потягивали в углу портёр. Последними словами ругали какую-то миссис Круп. Скрестив мощные, как окорока, голые локти, бандитского вида чернобровая буфетчица у стойки мрачно наблюдала за почтальоном и парой робочаг, метавших стрелы в картонную мишень. На минуту, пока друзья шли к стойке, воцарилась тишина. Народ с откровенным любопытством разглядывал Равильстона. Джентльмен в общем пивном зале явление нечастое. Делый вид, что не замечает произошедшего эффекта, Равильстон снял перчатку и сунул в руку в карман, бросил в скользь. Вомтёмное Но успевший протиснуться вперёд Гордон уже выложил на прилавок шиллинг. За первый заказ обязательно плати ты, вопрос чести. Радостен он присел к единственному свободному столику, развалившееся вдоль стойки, роматяге, щурились на лицах явствуна читалось: Фрайер Хренов. Гордон притащил два стакана с тёмным пивом. Грубые, как банки для варенья, стаканы были тусклыми и сальными. Сверху плавала плёнка жёлтой пены. Табачный дым висел параховой завесой. Случайно бросив взгляд на изрядно полную плевательницу, Равильстон быстро отвернулся. В голове его промелькнуло, что пиво накачивают из подгнившего подвала по слизистой нечищенной трубе, а стаканы вообще не моют, едва споласкивая в холодной воде. Голодный Гордон, поразмыслив над возможностью взять хлеба с сыром, решил в подтверждение версии сытного обеда не брать. Он жадно хлебнул пива и закурил отвлекавшую от съесного сигарету. Радстоун тоже сделал большой глоток и осторожно поставил стакан на стол. Вкус лондонского разливного тошнотворного со щетимым привкусом химии заставил не патриотично вспомнить о винах Бургундии. Продолжился спор о социализме. "Знаете, Гордон", а действенна, по прав вам про честь Маркса, сказал Радстоун, раздражённый мерзким пивом и потому слегка ужесточивший обычный свой виноватый тон.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 Можно и нужно, ведь никто не представляет, что это за штука. А вам лично что тут видится? Мне? Ну, наверное, какой-то одивный новый мир Олдес Хаксли, только не столь забавный.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 Знать бы. Нам ведь всегда известно лишь то, чего мы не хотим и от чего нам нынче плохо. Застряли буредановым маслом. Альтернатив, правда, не две а три, а все как рвотный порошок. Самое первое социализм. Так, и ещё две. Думаю, самоубийство и католичество. А ты из правил, чтон потрясённых охотнул? Религия это по вашему альтернатива? А разве нет? Интеллигенцию ведь искушает Нет, подлинных интеллигентов никогда. Впрочем, вот Элиот, конечно, не закончил Равильстон, и помяните моё слово, туда потекут, укроются под крылышком матушки церкви. Слегка тухлятинкой несёт, зато тепло, не страшно. Равильстон по привычке потёр переносицу. Мне кажется, это как раз форма самоубийства, близко к тому, как и социализм. И то и другое от отчаяния. Но самоубиваться не по мне, через чур уж смиренный и покорный. Не желаю просто так выступать свою земную долю, хотелось бы сначала прикончить хоть парочку врагов. Райлстоун улыбнулся. Кто же ваши враги? Любой с доходом больше 500 в год. Упала неловкая тишина. Чистый доход Райлстоуна составлял примерно 2000. Вечно у Гордона прорывались такие фразочки: "Да бы рассечь гнетущую паузу". Равистон, собрав волю в кулак, залпом проглотил две трети пойла, что вполне могло сойти из-за выпитую порцию. "Ещё по одной?" дружелюбно предложил он. "Пора, кажется, повторить". Гордон допил до капли и отдал стакан Равистону. "Вот теперь можно позволить ему заплатить, честь не пострадает". Равистон, опустив голову, пошёл за новой выпивкой. Народ опять с любопытством стал следить. Прислонившись к стойке возле своих нетронутых кружек робатяги, глазели молча и нагло. Здешнего пива, понял Райлстон, ему больше не проглотить. "Не взяли два двойных виски", проговорил он, словно извиняясь. Буфетчица не шелохнулась, через секунду бросила: "Чего? Пожалуйста, не взяли два двойных виски. Нету тут виски, спирт не держим. Пиво тут". Робатяги ухмыльнулись в уши. Порядка, не знает Фрайер грёбаный ишь ты, в пабе виски своих хренов запрашивать. Нежное лицо Равильстона зарумянилось. До сих пор он не знал, что в дешёвом пабе нет посредством лицензии на крепкие напитки. Что ж, можно тогда пару бутылок бархатного? Но бутылок здесь тоже не держали. Пришлось удовлетвориться четырьмя стаканами бархатного из бочки. Гордон смокуй отпил, а потом ещё От принятого на голодный желудок и более хмельного, чем привычный портер Басса, в голове зашумело. Потянуло философствовать и плакаться. Он, конечно, твёрдо решил не заикаться о своей бедности. Однако же какого чёрта? Всё это, что мы с вами говорили, всё это блядство, заявил он. Что именно? Да весь этот социализм, капитализм, современное положение и прочая мутатень. Нафиг мне современное положение? Да хоть вся Англия, кроме меня, с голоду будет пухнуть, мне наплевать. Вы не преувеличиваете? Нет. Мне не отражают лишь наши чувства, а чувства наши от того, сколько в кармане. Вот я брожу и вижу мёртвый город и смерть культуры и мечтаю, чтобы это рухнуло в тартарары. А почему? Зарплата в 2 фунта в неделю, когда страстно хотел бы 5. Он услышал косвенный намёк на его барство. Райлстон принялся медленно постукивать указательным пальцем по переносице. В определённой мере вы, пожалуй, правы. Маркс говорит нечто довольно схожее, определяя идеологию следствием экономики. Да вот вы всё по Марксу. Сами-то на себе не пробовали, что тягатый хрен с ними, с этими тягатами, неудобствами. Такой становишься забитой, жалкий тварью. Неделями на пролёт один. Товарищи-то без гроша не заведёшь. писателем себя считаешь, но не строчки. Тебя просто сливает, как дерьмо в унитаз. Булькаешь где-то во тьме, в канализационных трубах под культурой. И пошёл, и пошёл. Это уж непременно начиналось в их интеллектуальных спорах. Плебейская расхристанность, ужасно смущавшая Радлстона, но неодолимо овладевавшая Гордоном. Нужно ведь иногда кому-нибудь излиться, и Радлстон был тем единственным, кто понимал И бедность, как всякий гнойник, требуется время от времени вскрывать. Гордон начал описывать детали жития на Виллоубэт Роуд: душную капустную вонь столовой, флакончики сгущёнки присохших под мусс пюре, отвратная еда, чесёба фикусов. Описал даже тайные ночные чаи питья с опасными походами для затопления улик в клозете на нижнем этаже. Равилстон, горько и виновато потупившись, не отрывал взгляд от кривоватого стакана. Грудь ему жег позорно, обличавший правый внутренний карман, где рядом с толстой зеленой чековой книжкой лежало немного наличных – восемь фунтов, десятка два шиллингов. Ужасны эти подробности быта. И Гордон только на пол ступах к бедности. А что же подлинная нищета? Как они выживают? Безработное мидл сбора, по семеро в комнатушке на двадцать пять шиллингов в неделю.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 Свидания с богатыми, как посещение вельможных лиц, должны быть краткими. Темнело безлунное и беззвёздное небо, дул влажный ветер. Ночь, пиво и жиденький свет фонарей наполнили городa на мрачной ясностью. Никому из богачей, даже таким приличным, как Равильстон, объяснить гнусность нищеты абсолютно невозможно. По этой самой причине сделалось необычайно важным тут же объяснить Вы помните рассказ Законнику Чосера? Вдруг спросил он. Нет, что-то не припомню. О чём это? Я сам забыл. Помнилишь первые строфы, где про бедность? Насчёт прав каждого пнуть тебя, насчёт желания тебя пнуть, не считав вызывать ненависти, тебя оскорбляют просто из удовольствия оскорбить безнаказанно. О, нет, ну что вы, болезнохнул ровестов. Нет, люди всё-таки не столь жестоки. А вы не знаете, что они вытворяют? принять, что люди всё-таки не столь жестоки, гордон никак не хотел. В мыслях сволочах, только и норовящих поглумиться над несчастными бедолагами, была какая-то странная, мучительная радость, подтверждался собственным взглядом на жизнь. И внезапно сам ужасаясь, что не может остановиться, гордон рассказал глубоко ранивший и унизивший его недавний эпизод с приёмом у доринга, подробно и бесстыдно раскатился со всей историей. Равил, что он был поражён. Он никак не мог взять в толк от чего Гордон кипеться из-за отмены какой-то дремной чайной литературной вечеринки. Абсурд. Да он бы и о золоте его не пошел на такое сборище. Подобно всем состоятельным людям, радостно он гораздо чаще стремился избежать общества, нежели искать его. Ну, право же, попытался он успокоить Гордона, не стоит так легко обижаться. События ведь, согласитесь, ничтожны. Само по себе да, но отношение. Эти снобы, если монет у тебя мало с запросто могут плюнуть тебе в лицо. Но почему бы не предположить, что здесь имело место какое-то досадное недоразумение, почему не приём на плевок? И если беден ты, злубы и поношения тебя от брата твоего, восклял Гордон, подражая библейским текстам. Почтительный даже к мнениям давно почивших, Равильстон потёр бровь. Это ещёсора? Тогда боюсь, я должен с ним не согласиться. Никто не презирает вас, ни в коем мире. Презирают и совершенно правы. Я противен, как в этой чёртовой рекламе мятных постилок. Он снова в одиночестве. Его успеху мешает дурной запах изо рта. Безденежье такой же дурной запах. Радвилстон вздохнул. Несомненно, Гордон всё извращает. Они продолжали идти и говорить. Гордон неистово. Радвилстон беспомощно протестуя. Сколь бы дико ни преувеличивал поэт, возражать ему было затруднительно. Как возражать, как богатому, дискутируя о бедности с настоящим бедняком? А женщины что? Если ты с пустым карманом развивал тему гордон женщины, это те ещё штучки. Радост он довольно уныло кивал, хотя в последнем замечании, напомнившем о его подруге Гермион Слейтер, для него мелькнуло наконец нечто разумное.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 отказываясь даже заглянуть в тексты антихриста, она отмахивалась: "Не хочу, ненавижу твоих угнетенных, от них пахнет". И радовался он обожал ее. Да, с женщинами сложновато, признал он. Женщины, если сидишь без монеты, просто чёртова проклятие. Ну, по-моему, вы через чур суровы. Есть же и нечто.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 Не помнил ни своей любви к ней, ни её нежности, ни тех счастливых редких встреч, когда им удавалось побыть вместе, ни её терпеливой стойкости при всех его невыносимых выкрутасах. В голове засело лишь то, что она негодяйка, не спит с ним и уже почти неделю не пишет. Начиная сырость и бродившие в желудке пиво, очень способствовали тому, чтоб почувствовать себя несчастным, брошенным горемыкой. Ее жестокость больше не виделось ничего, исключительно с целью травить себе душу и повергать в неловкость. Равелстона Гордон стал выдумывать размытия яркими штрихами, набросал портрет крайне черствой особы, которая, забавляясь им и явно пренебрегая, бездушно играет, держит на расстоянии, но, разумеется, немедленно падает в его объятия и стоит ему чуть-чуть разбогатеть. Равелстон не совсем поверив, перебил. Здостите, Гордон, послушайте. Это мисс, э, мисс Ватерлоу, так кажется, вы ее называли? Ваша девушка, ваша Розмари. Она что же действительно совсем не думает о вас? Совесть Гордона кольнула, хотя не слишком глубоко. Что-либо положительное насчет Розмари не выговаривалось. Ах, как же думает! По ее мерке так, наверное, очень даже она обо мне думает. А что по-настоящему не сколько и не способна, знаете ли, если у меня нет денег.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 Нет их, и тогда же встретятся негде. Мы с Розмари видимся лишь на улице либо в картинных галереях. Она живёт в своём поганом женском общежитии, а моя сука хозяйка ни за что не позволит привести женщину. Нам с Розмари остаётся только ходить туда-сюда по холоду. А что делать без денег-то? Равистон нахмурился. Хорошенько и делится, если даже девушку не пригласить. Он попытался что-то сказать, но не вышло. Виновато и вожделенно представилась голая, золотистая, как спелый плод, тело Хармион. Сегодня она собиралась непременно прийти. Уже, вероятно, пришла. У нее есть свой ключ. Вспомнились безработные Мидлсборо. Безработным приходится страдать от постоянных сексуальных лишений. Это ужасно. Они подходили к его дому. И радовался, что он взглянул на окна. Свет горит. Стало быть, Хармион там. Чем ближе к подъезду Равелстона, тем сам он делался дороже Гордону. Пора прощаться с обожаемым другом и возвращаться, возвращаться по тёмным улицам в свою пустую, холодную комнаценку. Равелстон сейчас, конечно, предложит: "Зайти не хотите?" А Гордон, разумеется, ответит: "Нет". Заповет неимущего: никогда не обременяй по долгу своим присутствием тех, кого любишь. Они остановились у входа. Райлстон рукой в перчатке взялся за копье железной ограды. Может, зайдёте, сказал он без излишней настойчивости. Нет, спасибо, пора домой. Райлстон приготовился открыть калетку, но не открыл. Глядя куда-то поверх головы Гордона, проговорил: Слушайте, Гордон, я могу вам кое-что сказать. Вы не обидитесь? Говорите. Ну, понимаете, меня ужасно бесит всё это насчёт вас и вашей девушки.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 Гордон Суровов почти свирепо насупился и сделал шаг назад, как будто на него замахнулись. Раздирало искушение взять 10 фунтов, огромные деньги. Мелькнула картинка. Они и сормори за столиком, на котором персики и виноград, рядом улыбчиво порхает лакей, поблёскивает горлышко тёмной запылённой винной бутылки в плетёной калыбеле. "Бросьте вы", буркнул он. "Но поймите, мне приятно дать вам займы". "Спасибо".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 Вы Гордон иногда какой-то совершенно непрошибаемый. Есть грех, что ж теперь делать? Ну хорошо, раз так, спокойной ночи. Спокойной ночи. Минут десять спустя Равелс, что он катил в такси, рядом сидела Хермона. Вернувшись, он нашел ее в гостиной. Она спала или дремала в огромном кресле у камина. При каждой скучноватой паузе его подруга умела, подобно кошкам, мгновенно засыпать, и чем глубже был сон, тем бодрее она потом была. Когда равил, что он наклонился к Гермионе, она, проснувшись сонной, её же сизевая, с улыбкой потянулась ему навстречу тёплой щекой и голубой, розовой от каминного огня рукой. Привет, Филипп. Где ты ты шатался? Жду тебя уже целую вечность. Заходил выпить с одним приятелем. Вряд ли ты его знаешь. Гордон Комсток, поэт. Поэт? И сколько ж он занял у тебя? Ни пенса. Он весьма своеобразный, со всякими странными нелепыми предрассудками насчёт денег, но очень доровит. О, твои доровитые поэты. А у тебя уставший вид. Давно обедал? В общем, как-то так получилось без обеда. Без обеда? Ну почему? Ну, даже трудновато ответить. Случай такой непростой, видишь ли. Равильстон объяснил.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 Такси, она все еще полусонная, устроилась головой на его груди. Он думал о безработных Мидлсборо. Семеро в комнате, на всех в неделю двадцать пять шillingов. Но рядом прильнувшая Хармион, а Мидлсборо так далеко. К тому же он был чертовски голоден и за любым угловым столиком у Мадельяне совсем не то, что на деревянной лавке в Захарканом, воняющем прокисшим пивом пабе. Эрмеон сквозь дрёму его воспитывали. Филипп, скажи, почему надо обязательно жить так ужасно? Ничего ужасного не вижу. Да-да, конечно. Притворяться бедняком, поселиться в дыре без приличной прислуги и ношиться со всяким сбродом. Сбродом? Ну, этими, вроде сегодняшнего твоего поэта. Все они пишут в твой журнал только чтоб клянчить у тебя деньги. Я знаю, ты, конечно, социалист. И я, мы все теперь социалисты, но я не понимаю, зачем надо раздавать этим людям деньги, дружить с низшими классами. На мой взгляд, можно быть социалистом, но время проводить в приятном обществе. Гермион, дорогая, пожалуйста, не говори низшие классы. Ну почему, если их положение ниже? Это гнусно звучит. Называй их рабочим классом, хорошо? О, пусть будет ради тебя рабочий класс, но они всё равно пахнут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 Когда перед фасадом Модильяни они шли от такси к роскошно освещенному подъезду, навстречу, словно из уличной слякоти, возник серый, худеющий оборванныц, похожий на льстива и пугливо велеющую дворняжку. Он вплотную и приблизился к Равилстону, бескровным, жутко заросшим лицом, выдохнув сквозь гнилые зубы: "Не дадите, сэр, на чашку чая?" Равилстон презглавь отшатнувшись, инстинкт не одолеешь, полез в карман. Но Хермейон, подхватив его под руку, быстро утащила на королевство ресторана. Если бы не я, ты бы уже с последним пенни распрощался, вздохнула она у дверей. Они уселись за любимый угловой столик. Хермейон лениво отщипывала виноградины, а изрядно проголодавшийся Рагглстон заказал старинному другу официанту весь вечер грязевшийся ему антрекот и пол бутылки божуле. Когда дождь толстяк-итальянец с расторопным доставил на подносе ароматный ламут. Воткнув вилку, радост он надрезал сочную багровую мякоть. Блаженство рая. В Мидлсборонии опять впалку назад в повалку на затхлых кроватях. В их животах хлеб, маргарин и жидкий пустой чай. И он накинулся на жареное мясо с пожорным восторгом пса, стащившего баранью ногу. Гордон быстро шагал к дому. Холодно. 20 декабря самая настоящая зима. По заповеди Господней обрежь плоть свою. Суровый ветер злобно свистел сквозь голые сучи деревьев. Налётчик мёлтым неумолимым в новь зазвучавшей внутри строфы, начитал в средстве творения годливости не выживали. Удивительно, как поднимали настроение встреча с Равильстаном. Просто поговоришь с ним, и уже как-то уверенней. Даже когда сам разговор не получался, всё равно не было потом чувства провала. Гордон вполголоса прочёл все шесть готовых строк. А что, не так уж плохо. Сплывали обрывки того, что он наговорил сегодня Райлстону. В общем, сказал, что думал и думает о унижении бедности. Разве со стороны понять такое? Тяга-то не вопрос вынести можно, если б не унижение, постоянное скотское унижение. Очень богачей есть право желания и способы вечно тебя пинать. Радостун не верит, слишком он благороден, чтобы поверить. Ему-то гордо, но лучше знать, он-то уж знает, знает. С этой мыслью гордо он вошёл в прихоже, на подносе билело, ожидавшее его письмо. В сердце подскочило. Любое письмо сейчас безумно будоражило. Он через три ступеньки взлетел наверх, заперся из-за жокрожок. Письмо было от Доринга. Дорогой Комсток,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 Вдруг предложили бы что-то отрецензировать или же показать стихи или ещё бог знает что. Возник жуткий соблазн принять версию Доринга. В конце концов, может и впрямь была записка о переносе даты. Может, напрячь память и вспомнить, поискать в кучех бумаг. Но нет, нет. Гордон подавил искушение. Доринг сознательно пренебрёг бедняком. Если ты беден, тебя непременно оскорбят. Ты это знаешь, ты твёрдо убеждён. Держись.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 Так. И ещё один друг для него пропал на веки.